стоит на дороге колоссальный плакат, который раз в 20 больше автомобиля. Город Карлос-Бад, штат Нью-Мексико, сообщает о себе. До Карлос-Бада 23 мили. Хорошая дорога, знаменитые минеральные источники. Американец и впрямь подумает, что это тот самый Карлос-Бад. хорошие церкви, театры, очевидные имеются в виду два кинотеатра с бандитскими картинами. Бесплатный пляж, блестящие отели. Правь в Праге, в Карлсбру. Город заинтересует, чтобы путешественник туда заехал. Если его не привлекут даже знаменитые источники, то он уж безусловно купит на дорогу немного газолина или пообедает в городе. Вот несколько долларов и отсеется в пользу карлсбадских торговцев. Всё-таки маленькая польза. А может быть, путешественник заглянет в одну из карлсбадских хороших церквей, тогда и богу будет приятно. А деятели церкви не отстают от мирян.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 Вы будете удовлетворены нашим обслуживанием. Мы уже говорили, что слово прогрессит имеет очень широкий смысл. Это не только прямое рекламирование, а ещё и всякое упоминание о рекламируемом предмете или человеке вообще. Когда, скажем, делают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 из которой скучающий путешественник надеется почерпнуть ещё несколько полезных сообщений, он находит название горячего рекомендуемого мыла для бритья. И с отвращением чувствует, что название это засело в его памяти на всю жизнь. Куда не глядит американец: вперёд, назад, вправо или влево, Он всюду видит объявления. Ну даже подняв глаза к небу, он тоже замечает рекламу. Самолёты лихо выписывают в глубоком небе слова, делающие кому-то или чему-то блестите. Наш сирый кар катился всё дальше и дальше по штату Нью-Йорк. "Стоп!" крикнул вдруг мистер Адамс.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 возможное только за границей. Мистер Адамс наслаждался. Нет, сэр, говорил он, позабыв на радостях о своей шляпе. Вы просто не понимаете, что такое реклама в Америке. О, но американец привык верить рекламе. Это надо понять. Вот, вот, вот. У нас революция просто невозможна.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 быть революцией в Америке не может быть.